и жуткое зрелище предстало его глазам. На земле, лицом вниз, лежало тело чернокожего мужчины. Англичанин едва успел присмотреться к нему, когда заметил рядом с телом большущую темную змею. Змея приподняла голову и с такой быстротой ускользнула в траву, что Кейн не сумел даже приблизительно определить ее породу. Он заметил другое. В земле было нечто человеческое, нечто неуловимо, пугающе человеческое. Кен немного постоял над трупом, отмечая про себя, что руки и ноги мертвеца раскинулись под неестественными углами, наводя на мысли о переломанных костях. Но плоть не была растерзана и разорвана. Как непременно случилось бы, окажись виновником его гибели лев или леопард. Соломон посмотрел вверх на кружившихся стервятников и заметил, что несколько птиц скользили над самой землей, следуя за волной, убегавшей вдаль по травяному полю. Волна отмечала путь существа, которое, по всей видимости, и убило несчастного чернокожего. Англичанин невольно задался вопросом, с какой бы стати стервятником, чья пища мертвые тела, кого-то преследовать? Что за тварь выслеживали они в траве? Право же, Африка — страна тайн, которым нет и не будет конца. Делать нечего. Кейн пожал плечами и вновь поднял мушкет. С тех пор, как несколько месяцев назад он распростился со стариком Нлонгой, он испытал уже множество приключений. Но тем не менее, все та же необъяснимая жажда неведомого продолжала гнать его вперед и вперед, Без троп и дорог. Разобраться в природе этого стремления Кейн даже не пытался. Чего доброго он еще приписал бы его сатане, известному охотнику завлекать людей навстречу погибели. На самом же деле в нем говорил неуемный дух путешественника и искателя приключений. Тот самый дух, что ведет по белу свету цыган с их расписными кибитками. Тот самый что заставлял когда-то викингов пускаться на кораблях в неведомые моря. Та тяга к странствиям, что знакома даже и дикому гусю во время долгого перелета. Кейн вздохнул. Местность выглядела безжизненной, и, судя по всему, на пищу и воду здесь рассчитывать не приходилось. С другой стороны, ему до смерти надоест непролазно чаще джунгли, и их ядовито-зеленая сырость. По сравнению с ними даже голые холмы выглядели привлекательнее, хотя бы и временно. Кейн покосился на их опаленные солнцем вершины и продолжил свой путь. В левой руке у него по-прежнему был посох Нлонги. Пулитанина по временам донимала совесть. Хорошо ли тащить с собой предмет столь откровенно-дьявольского происхождения? Но при всем том, Он никак не мог собраться с духом и выкинуть подарок старика. И вот теперь, между тем, как он шагал по направлению к холмам в траве впереди него, вдруг поднялась какая-то неожиданная возня. Трава же, надо бы отметить, в некоторых местах превосходила высотой человеческий рост. Послышался тонкий пронзительный вопль и почти сразу громовой рев, от которого содрогнулась земля. Теблые травы разлетелись в стороны, и прямо на хейна выпорхнула тоненькая человеческая фигурка, начавшаяся словно подхваченная вихрем соломинка. Это была, кофе... была кофейная смуглая девчонка, одетая всего лишь в коротенькую юбочку. За ней, быстро настигая, несся крупный лев. Девушка с криком рухнула к ногам англичанина и, рыдая от ужаса, схватилась за его сапоги. Бросив колдовской посох, Соломон вскинул к плечу мушкет и самым невозмутимым образом прицелился в оскаленную морду гигантской кошки, стремительно летевшей навстречу. «Бабах!» Девушка отчаянно завизжала и уткнулась в землю лицом. Страшный зверь взвился в последнем прыжке и беспорядочно перевернулся в воздухе, чтобы, упав, остаться лежать неподвижно. Кен торопливо перезадил свое оружие и только после этого счел возможным присмотреться к девушке, распростевшейся у его ног. На первый взгляд он оказался едва ли не, мертв, не льва, которого он только что застрелил.